Глава 5. Катя, ну и платье. Как вообще можно такое надеть на свадьбу? Мало того, что я хорошенько облила его водой, когда отстреливалась от нападения Марии, и теперь оно мокрое, так ещё и похоже на наряд ночной бабочки. Короткое, узкое и с вырезом до пупа. Я бы такое в жизни не выбрала, но сейчас именно от этого наряда зависит моя дальнейшая судьба. Передму стараюсь вести себя как можно увереннее, топаю среди гостей прямиком к выходу. Длинные волосы, выпущенные из свадебной причёски, немного прикрывают лицо. Прибиваясь к какой-то парочке покидающей зал, и на удивление легко выбираюсь на улицу. Через дверь. Вот это удача, но радоваться буду, оказавшись подальше отсюда. К тому же в мокром платье холодно до ужаса. Скорее бы найти машину. У центральных ворот несколько охранников. Кажется, они слишком внимательно смотрят на меня. Вернее, на моё чересчур короткое платье и открытое декольте в брызгах. Чувствую себя на конкурсе мокрых маек. По длине и сырости как раз идеально подходит. Впрочем, это даже к лучшему. Выпячиваю вперёд то, что, по мнению Даниила, не выросло, и уверенно шагаю на свободу. А это оказалось легче, чем я думала. Теперь можно ехать домой, только есть одна маленькая проблемка. Моя сумочка с наличкой осталась в залужниках у костюма. А добраться пешком практически невозможно. Но и размышлять над собственной удачливостью времени нет. Нужно любым способом поскорее уезжать. Придётся импровизировать. Подхожу к дороге и смущённо смотрю на проносящиеся мимо машины. Нужно поднять руку, иначе никто не остановится. Почему же это так сложно сделать? Боже, никогда раньше я не ловила машины и не ездила автостопом. Это же опасно. Что бы сказала мне на это мама? Хорошо, что она не видит меня сейчас в коротком красном платье на огромных шпильках, голосующей у обучины. Ладно, хочешь быть востребованным журналистом? Будь готова ко всему. Кто бы мог подумать, что не пройдёт и минуты, как возле меня притормозит чёрная тонированная иномарка с номерами 666. А ведь я даже не успела поднять руку. Как быстро. Привет, красотка. Поехали, подвезу предлагает брутальный мужчина с акцентом. И судя по его внешнему виду, он отвезёт меня туда, куда сочтёт нужным, а не по моему адресу. Нет, спасибо. Садись, два раза не предлагаю, хмурится. А я два раза не отказываю, заявляю, набравшись смелости. К счастью, у заполозрительным автомобилем тормозит ещё один, простенький, невзрачный, типичный таксист. Разглядывать его времени нет, так как за спиной начинается переполох. Чувствую, что охрана доложили о моей пропаже. Не раздумывая и не посмотрев, кто за рулём, кидаюсь на переднее сиденье. Можете мне помочь? Мне очень надо уехать отсюда быстрее, пожалуйста. Молчание. Поворачиваю голову, рассматриваю водителя. За рулём мужчина ещё более сомнительной наружности, очень похожий на бандита. Ну или на Владимира. В общем, доверия не внушает. Ой, простите, обозналась. Дёргает ручку, чтобы выскочить из машины, но дверца оказывается заблокированной. Ну раз нужно, то поехали. Одаривает меня многозначительным взглядом и не спрашивая адрес, ударяет по газам. Подождите, вы же не знаете, куда мне надо. Судя по твоему, плачу тебе всё равно куда. Не оборачивается. Вы меня неправильно поняли, окончательно пугаюсь. Притормозите, я, пожалуй, лучше дойду. Ага, дойдёшь. Когда приедем? Меня жених уже ищет. «Видели, сколько охраны там было? Если со мной что-то случится, вам не поздоровится. Ваша машина осталась на записи видеонаблюдения, так что не советую излить моего жениха». «Шо же он тебя одну отпустил? В таком-то платье?» — хрипло смеется. «Это не важно. Остановите, пожалуйста, я дальше сама». «А чем платить будешь, красавица? Посадка бесплатная, а выход уже за деньги». «У меня сумка осталась на свадьбе. Давайте обратно приедем, я заплачу». Туда, где твой жених и мне не поздородится? Ну уж нет. Снова смеётся. Тогда вот браслет возьмите. Снимаю с руки золотую цепочку. Жалко, конечно, но что делать? Разбогатию и новую куплю, а вот руки ноги новые не купишь. Фигня. Такое мне не надо. Презрительно прищуривается, оценив предложение. Его алчный взгляд маленьких бегающих глаз цепляется за мои серьги, вернее, фамильную ценность семьи Даниила. «Вот это выглядит неплохо. Снимай!» — дёргает за серёжку. Вздрагиваю, понимая, что если не сниму их сама, то выйду из машины без ушей. Причём без ушей мне предстоит остаться при любом раскладе. Если сейчас этот бандит не оторвёт их вместе с дорогими серьгами, то люди Даниила уж точно открутят мне голову за то, что отдала украшение. «Чёрт!» — ругается водитель, резко давя на тормоз. Путь преграждает полицейская машина с мигалкой. Ехид дальше, не нарушая правил дорожного движения, не выйдет. Из автомобиля выскакивает инспектор, который активно машет своим жезлом. Водителю приходится притормозить и прижаться к обочине. Это мой шанс. Вот только дверь заблокирована. Как сбежать? Инспектор Гаврилов в ваши документчики. Заглядывает в приоткрытое окно. А мне-то у нас все потеряли. А владелец, между прочим, не трест? Не давай ответить, начинаю спектакль. Из-за всех своих актёрских сил выжимаю из себя талант изображать пьяную женщину. Получается, сури, потому что инспектор косится на меня, а потом обращается к удивлённому и рассерженному водителю. Вы пивали? Нет. Пойдёмте проверим, вдохните в трубочку. Калинка-малинка, внезапно завываю народную песню на весь салон, да так, что стёкла дрожат. Чувствую, если водителя отпустят, от меня останется мокрое место. Девушка, а с вами всё хорошо? уточняет инспектор. Отлично всё с ней, только чтобы была трезвой, огрызается. А вы, мужчина, рот дяде милиционеру не затыкайте. Дядненько он меня в машину и запер, а я писть хочу. Видите, платье мокрое. Тресу своим минус первым размером груди. Рот закроешь за меня, царит водитель. А у девушки документы можно посмотреть? Она ни за рулём ничего не нарушала. Какие вопросы? Ещё как нарушала. Я до поворота сама машину вела, а перед постом пересела, потому что я больше выпила, чем он. Если говорит, то остановят, ты на себя внимание не отвлекай, может, пронесёт. Дядя милиционер, а мне трубочку дадут? Там в багажнике посмотрите. Запасов столько, что нам много трубочек найдётся. В автомобиле находятся запрещённые вещества. Инспектор хватается за пояс, где поблескивает чёрный пистолет. К машине подбегает полицейская овчарка. А рядом несколько мужчин в форме. Становится страшно. Я немного переиграла. Медленно выходим из машины, руки за голову. Да что за чушь ты несёшь? подобрал девку, покрываясь испариной водила. Что значит подобрал? Вы с гражданочкой лично не знакомы? Лицензия на перевозку пассажиров есть? Нет у него ни лицензии, ни совести. Первый раз его вижу. Грожу пальцем. Мне тоже можно выйти из машины? Выходите медленно. Руки за голову, повторяет. Во, сразу бы так. Снова дёргаю ручку. На счастье, она поддаётся. Но прятаться в кусты под прицелом блестятелей из окопа как-то не решаюсь. Вылезаю с поднятыми руками. Для пущей убедительности немного покачиваюсь, но каблуки слишком высокие и неустойчивые. Понимаю, что переиграла, когда теряю равновесие и падаю в большую лужу, обрызгивая отряд бравых полицейских. Почувствовать себя поросенком и поризвиться в грязи не удаётся. Меня быстро подхватывают подруки и ведут в сторону поста. Оказывается, нас остановили недалеко от избушки ДПС. Как удачно. Ненавижу пьяных баб. Ха-ха, такая молодая, а уже клейма негде ставить. Я вообще-то не пьяная и всё слышу. Возмущаюсь логике своих провожатых, но мне, похоже, не слишком то верят. Все так говорят, а сами лыко не вежут. Так что помалкивай и иди, отдадим тебя начальнику, пусть разбирается. Не надо меня никому отдавать. Я придумала всё это, чтобы от мужика свалить. Так раньше надо было соображать. Поводились на обучении стоят, а потом удивляются, что клиенты попадаются неинтеллектуальные, совсем распоясались девочки. Раньше хотя бы по ночам рыбачили, а теперь средь бела дня. Вы меня за кого приняли? возмущаюсь. Переговариваются. Один хмыкает, второй смотрит на моё говорящее платье. Документы давай. Личность будем устанавливать. Девочка припевочка. Я Миронова Екатерина Васильевна. На слово поверить. Да. Паспорт остался в сумке вместе с деньгами. Легенда стара, как мир. Сумку украли, запрещёнку подбросили, в машину насильно запихнули. А ты на самом деле скромная училка младших классов, просто не повезло. Витёк, давай оформляем голубушку. За что? Я как стёклышка, что, не чувствуете? От меня ж не пахнет алкоголем. Если запаха нет, значит, под кайфом. Надо на вещества проверить. Слишком уж подозрительная барышня. И ничего не употребляла. У меня вообще из вредных привычек только привычка впутываться в неприятности. Так, хватит болтать. Тесты кончились, так что в обезьянник её, до выяснения. Какой ещё обезьянник? Меня же не их ищет. Да он, знаете кто? Кто? Даниил и Офи. Вот кто. Позвоните ему и спросите. Полисмены переглядываются и как начинают ржать. Что смешнова? Ничего. А отец у тебя кто? Не попоримский случайно? Сквозь хухот спрашивает тот, что моложе. Молчу, размазывая тушь по лицу. Вот теперь мой ведок точно хорош. На глазах слёзы от безысходности. Уж лучше бы я осталась в туалете до конца свадьбы. Эта блондинка там, наверное, с костюмом хорошо проводит время, пока я тут жизнью рискую. Витёк, а давай дадим ей шанс. Давай. Берёт телефон. Диктуй номер своего миллиардера. Денил. Сказать, что я зол, ничего не сказать. Выбегаю из номера и попадаю прямиком в лапы котцу. Что-то я не понял, почему же они с невестой закрылись в номере и игнорируют гостей? Где твоё воспитание? Мы с матерью вот только не надо говорить мне про мать. Я видел, как она уходила некоторое время назад. Ей поперёк горла твои тусовки. Всё, что ты делаешь, нужно только тебе. «Даниэл!» «Пропусти, мне надо идти». «Интересно, куда ты так спешишь с собственной свадьбы?» «Возвращать свою невесту. Она не выдержала и свинтила. Впрочем, я бы и сам на её месте сбежал, ведь здесь каждый думает только о себе». «О-о-о!» Глаза отца округляются. «Её нужно немедленно вернуть. Охрана знает. Журналисты не должны узнать об этом». Я всё сделаю сам. А ты иди к гостям и скажи, что мы устроим пресс-конференцию и фотосессию отдельно. Когда-нибудь потом. Тогда, когда будем к этому готовы. Не дожидаюсь ответа отца. Выбегаю из чёрного хода и сразу же несусь к посту охраны. Где моя жена? Почему её пропустили? Даниил Иосифович, вы же сами сказали, что она с вами в номере. Не велели мешать. Меньше разговоров. Быстро найти по камерам. Ищите эффектную брюнетку в красном платье. В зале несколько девушек, в красном, но все блондинки. Смотрите лучше, она не могла испариться. Мечусь от экрана к экрану. Вообще-то была тут одна брюнетка, в мокром платье, очень эффектная. Отмотай назад. Хм, а это, случайно, не та, что в машину садится? Предполагает один из охранников, тыча пальцем в окно. Задержать! Вскакиваю, но увидеть не удается. Машина срывается с места, оставляя после себя облако пыли. «Ну как она могла улизнуть у нас из-под носа?» «Что стоим быстро за ней!» «А точно она!» «Она, чувствую!» «Да и какая дура в такой холод пойдет в одном платье? Вещи же в усадьбе остались!» Выскакиваю на улицу. «Мы с вами поедем!» «Четверо со мной, остальные здесь!» «Проверить каждый угол, приступайте!» Отдав распоряжение, запрыгиваю в роскошный автомобиль, приготовленный для развоза гостей. Большой и очень неудобный лимузин. Не лучшее средство, чтобы устраивать гонки. Ещё б карету с пони поставили дежурить у выезда но выбирать не из чего нужно скорее ехать мы должны нагнать серый седан который только что уехал постараемся если упустим прощайся с работой в салоне тишина только стук моего сердца и хруст костяшек по рымардоворотов которые поехали со мной готовится вызволять принцессу из лап дракона таксиста следом от усадьбы отъезжают ещё несколько тонированных машин Чувствую себя героем боевика, почти что Джеймсом Бондом. Вижу его впереди, радуется водитель. Тогда поднажми. Но это как раз тот случай, когда ожидания не совпадают с реальностью. Наша погоня не слишком похожа на экшен в боевиках. Не поворотливый ли Музин, не может легко вклиниться в поток и не обучен делать полицейские развороты. Мне вообще кажется, что мы тащимся со скоростью черепахи. А желание узнать, то ли девушку я преследую, становится всё сильнее с каждым новым поворотом. Мы с Катериной едва успели познакомиться, а уже столько всего произошло с этой девицей не соскочишься. Улыбаюсь про себя, вспоминая её лицо. Хитрая, но не дальновидная. От меня ещё никто не убегал. Вот только небольшому, но юркому седану вообще не составляет проблем нас обогнать. Наверное, водитель даже не подозревает, кто у него на хвосте. Мерзкий толчок и меня отбрасывает в сторону. Лимузин с визгом тормозит. Какого чёрта остановились? Бабка перебегает дорогу. Не мог же я её задавить, оправдывается Сигналь. А теперь детка или жучка. Нервно постукиваю ботинком по стенке салона. А теперь красный свет. Шипляя цензурную ругань, едва сдерживаясь, чтобы не побежать за ускользающей за поворотом машиной. Ну и где они? Упустили. Наверное, там. Ага. «Или там. Куда ехать, Даниил Лосифович? Направо или налево?» «Прямо!» — рявкаю. «Ребята, кто за нами, разделяемся!» Передают по телефону один из охранников. Но я понимаю, мне самому нужно её найти. Чего бы это ни стоило.